Алиса ударилась не сильно, однако у нее появилась серьезная проблема. Она разбила фонарик. Единственный. Теперь ее со всех сторон окружала полная темнота. Запасной фонарик у нее был, и даже не один, но осталось это все в рюкзаке. А где он? Алиса уже не бралась сказать. Сбросив его, она успела сделать несколько поворотов и, конечно, забыла маршрут. Она кое-как поднялась на ноги и замерла, не зная, как быть. Мало кто из жителей большого города представляет, что такое абсолютная тьма. Это не ночь, потому что ночью есть фонари и звезды. Это не комната с закрытыми шторами. Ведь в комнате чаще всего находится техника, дающая свет. А здесь никаких источников света, без которых глаза становились бесполезными. Пустота, в которой нет вообще ничего. Ведь, лишившись зрения, разум словно теряет связь с пространством. В пещере еще и звуков совсем мало. Только ее дыхание... и ее шаги, как будто она вдруг осталась совсем одна на планете или умерла. Алиса не относилась к тем, кто легко поддается панике, однако даже она не могла долго выносить это. Она была в состоянии выдержать многое, если знала, где конец испытаний, сколько ей нужно ждать. Теперь же ее поглотила неопределенность, и время просто остановилось. Алиса понятия не имела, сколько она стоит здесь. Час или пять минут? Дезориентация только усугубляла ее положение, заставляла почувствовать, насколько она беспомощна. — Вероника! — попробовала позвать она, и тут же осеклась. — Что, если ее услышит и тот китаец, что напал на них? Или кто-то еще? Память безжалостно подкидывала все фильмы о подземных чудовищах, которые она когда-либо смотрела. Тех монстрах с белесой кожей, совсем без глаз, с клыками, безумных и безжалостных, готовых разорвать жертву на куски. Может, стены вокруг нее уже покрыты кровью, а она не видит? Алиса попробовала осторожно двинуться назад. Она сильно сомневалась, что найдет путь, однако ей нужно было делать хоть что-то, значит, что она не стоит на месте и жизнь свою так просто не отдаст. Она шагала вперед, касаясь стены кончиками пальцев, пока не достигла перекрестка. Тоннелей здесь было три, из какого она вышла Алиса не представляла. В принципе, она могла выбрать любой, Идти по нему, но где гарантия, что там нет пропасти? Как ни странно, она сейчас боялась даже не смерти, а того, что упадет туда, сломает позвоночник и будет обречена на долгие дни мучительного умирания. Пещера пугала ее и замкнутостью, похожей на гроб, и бесконечностью космоса, а в центре всего этого она». Алиса. Она не двигалась, но сердце все равно билось все чаще, и дыхание стало тяжелым. Так пусто, так страшно и одиноко. Она никогда не зависела от других людей, а теперь ей хотелось, чтобы хоть кто-то был рядом. Да мир, например. С ним было бы не так страшно, с ним бы такого не случилось». Он со своей рассудительностью обязательно нашел бы выход, но его здесь нет. Он на другом конце планеты, и если она умрет под землей, он даже не узнает. Никто не узнает. От страха и жалости к себе ей хотелось плакать. Алиса по привычке смахивала слезы, хотя сейчас они не могли помешать ей видеть, Она стояла неподвижно, ждала, но чего она и сама не знала. Время, потерявшее форму, обволакивало ее, топило, как болото. Алисе показалось, что прошла целая вечность, прежде чем окружающее ее безмолвие нарушил звук. Но и это не вызвало радости. Она знала шаги Вероники, и это были... «Не они. И вообще не шаги, а как будто какое-то нечеткое шарканье. Может, она все-таки кого-то побеспокоила даже своим молчанием?» Инстинкты велели ей бежать, потому что они жили по законам привычного ей мира. «Но куда здесь бежать, если она совсем слепая? Как защитить себя?» «Нет, ей только и остается, что принять любой исход. Может, ей вообще почудилось, и здесь никого нет. Но поскольку ее глаза стали бесполезны, слух работал особенно остро, Алиса не могла ему не верить. Звук, поначалу показавшийся ей призрачным, нарастал, становился более многогранным. Кто-то приближался к ней». Знал, что она здесь, хотя света по-прежнему не было, она даже дыхание затаила, чтобы не выдать себя. Кто-то шел за ней. Если бы это были Вероника или Север, они бы уже позвали ее. Даже китаец наверняка выкрикнул бы что-то угрожающее, но существо, пришедшее сюда, не имело голоса. Алиса сжалась. обхватила себя руками, готовясь принять неизбежное. Она знала, что умрет. Снова вспомнился Дамир, и она не понимала, почему. Ей хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Свет вспыхнул внезапно, всего в паре шагов от неё. Это произошло настолько неожиданно, что Алиса невольно вскрикнула, попятилась и, не удержавшись на ногах, упала на холодный каменный пол. Но и там не осталась на месте, попыталась отползти в отчаянной борьбе за жизнь, даже когда все было предрешено, согласиться на такую чудовищную смерть не получалось. Однако существо, пришедшее за ней, не спешило атаковать. Оно подозрительно напоминало человека — и свет в его руках был не призрачным сиянием, а фонариком. Постепенно ее глаза, одурманенная темнотой, адаптировались к новым условиям, различали знакомые черты. «Какого?» — только и смогла произнести она. «Арсений?» Это был не мираж и не галлюцинация, Перед ней стоял Арсений Седов собственной персоной, такой же безразличный ко всему и скучающий, как и обычно. «Как ты оказался здесь?» — спросила она, уняв вспышку гнева. Злиться на Арсения было бесполезно. Он только замкнулся бы в себе, а ей сейчас нужны были ответы. Пришёл «Вместе с Севером?» «За ним». «Он знает, что ты здесь?» Арсений отрицательно покачал головой. Он смотрел мимо нее куда-то в пустоту и не думал подавать ей руку. Алиса поднялась сама, отряхнулась, и только тогда он передал ей фонарик. У него с собой был второй. «Как ты попал в эту пещеру?» «Шел за тобой». «Почему именно так?» «Почему свет не включил?» На звук проще. Если бы перед ней был кто-то другой, она бы решила, что он врет, бравирует даже. Но Арсений говорил спокойно, потому что он действительно был спокоен. Он пришел к ней не грязным, не уставшим. Похоже, в драке он не участвовал, да и здесь не блуждал. Полагаясь лишь на слух, Арсений уверенно прошел весь лабиринт по которому она металась. Он не боялся ни подземных чудовищ, ни пропастей. Да и Алисе сейчас было стыдно за те мысли. Но ведь теперь она была не одна. Время непроницаемой тьмы закончилось, а при свете все видится иным. «Как там север?» — спросила Алиса. «У него все получилось?» «Не знаю». Я пошел, когда все началось. Проскочить мимо двух дерущихся мужчин было не так уж сложно. Они не ожидали появления арсения, вряд ли даже заметили его. Но то, что он и не думал помочь Северу, несколько возмущало. Хотя объяснять это ему было бесполезно. «Нам нужно выбраться отсюда», — сказала Алиса. «Ты знаешь, как это делать?» Она не спешила верить в успех. У Арсения не было с собой никакой карты. Он шел вслепую, надеясь только на слух. И все равно с его появлением здесь стало проще. То, что она несла ответственность не только за свою жизнь, но и за его, придавала Алисе сил. «Знаю», — равнодушно ответил он. «Так показывай». «Нет». «Что значит «нет»?» «Не хочу. Ты будешь идти за мной. Все равно, что преследовать. Я не хочу, чтобы меня преследовали. Не хочу с этим справляться». «Что ты несешь?» — поразилась Алиса. «Если ты не хотел помогать мне, зачем пошел за мной?» «Просто так. Это все как-то сложно». Хочу погулять один. Не знаю, как справляться с ответственностью. То, что творилось у него в голове, было просто невероятно. И восхищаться этим Алиса не собиралась. Напомнив себе, что перед ней всего лишь больной ребенок, она предприняла последнюю отчаянную попытку достучаться до него. «Послушай». «Сейчас нет времени на то, чтобы ты гулял один. Возможно, Северу нужна наша помощь, и мы не знаем, где Вероника. Пожалуйста, выведи меня в зал, потом можешь делать, что хочешь». Однако Арсений был верен себе. «Не хочу в зал, там теперь все нервно, не хочу с этим справляться». И она не выдержала. Понимая, что поступает неправильно, Алиса все равно силой сжала его плечи и тряхнула худенького паренька, надеясь, что хоть это запустит его разум. «Значит так! Слушай сюда!» — сквозь сжатые зубы произнесла она. «Мне совершенно плевать на то, с чем ты хочешь и не хочешь справляться! Какой там у тебя диагноз? Это твое дело! Но ты согласился на участие в проекте, приехал сюда вместе с нами, «Ты часть группы такая же, как и я, поэтому мы оба должны помочь другим, разных мы это сделать. Так что можешь засунуть куда подальше свои сомнения и незнания того, как с чем справляться. Делай то, что я тебе скажу, или я тебе сама голову оторву!» Лицо Арсения ничуть не изменилось, и в первые минуты было даже неясно, понял он ее или нет. Однако, когда она его отпустила, он развернулся и зашагал прочь. И Алисе только и оставалось, что следовать за ним. Ей казалось, что с той стороны она и пришла. Она не была уверена. Арсений двигался абсолютно спокойно. Ни на одном повороте он даже не замедлился, Судя по всему, его гениальный мозг, о котором столько говорила Ланфен, запомнил весь маршрут до единого тоннеля. Арсений ориентировался здесь так легко, будто он провел в этих пещерах последние десять лет. Он видел разницу между совершенно одинаковыми коридорами и безошибочно определял нужный. Вскоре они дошли до того места, где сиротливо висел рюкзак Алисы. Оказалось, между этим тоннелем и тем, где она упала, расстояние было совсем небольшое. Но она блуждала, а потом долго стояла в темноте, и это создало впечатление, будто она чуть ли не до ядра земли добежала. Велик был соблазн искать Веронику сразу, Но Алиса не была уверена, сможет ли она уговорить на это Арсения. Обродить здесь в одиночестве, пусть даже со светом, она опасалась. Слишком свежи были воспоминания об абсолютной темноте. Поэтому Алиса решила, что сначала поднимется на поверхность и вызовет помощь, а потом вернется за подругой. Так будет лучше для них обеих. Но это если в драке с китайцем победил Север. Если же он проиграл, ситуация становится еще более запутанной и опасной. Чем ближе они подходили к выходу, тем внимательнее прислушивалась Алиса. Она хотела пойти медленнее, но Арсений не позволил ей, он даже не думал сбавлять шаг. — Подожди ты! Разве ты не понимаешь, что там может быть опасно? — не выдержала Алиса. — Нет, — коротко отозвался он. — Откуда ты знаешь? — «Слышу. То, что тихо, еще не значит, что безопасно. Может, север уже в лабиринте. Так? Ну, а это ты откуда знаешь? Видел следы, мел кровь, нанесены в разное время. Я знаю звуки и запахи людей. Иди к воздуху, наружу». Его способности сейчас помогали им обоим. Но от этого выносить его странности было не легче. Алиса решила следовать своему первоначальному плану. Сначала пусть сюда придут нормальные люди, пока на ее стороне только этот чудик толку не будет. Оказавшись в зале с озером, она увидела, что Арсений был прав. Севера здесь уже не было, а китаец был, но он оказался привязан к камню, Да и в сознание еще не пришел. Проверив темный зал, Алиса убедилась, что Сандра по-прежнему там. Живая, пусть и не невредимая. Она собиралась пойти к обрыву. Ведь как-то же север и его спутник туда спустились, канаты должны были остаться. Ей следовало поторопиться с вызовом помощи на случай, если сюда прибудут друзья этого китайца. А вот Арсений никуда не спешил. Он стоял возле озера и смотрел вперед. Алиса подошла поближе, пытаясь понять, что привлекло его внимание. «Что-то случилось?» — спросила она. Он указал не на воду, как она ожидала, а на свод пещеры. «Этого там быть не должно!» Ничего очевидно подозрительного в указанном месте не было. Но, присмотревшись внимательнее, Алиса заметила контурный рисунок. Очертание птицы. Символ головного офиса корпорации, на которую работала Инна. Изображение было нанесено серебристой краской, поэтому различить его оказалось не так просто. А нанести туда... Еще сложнее. Алиса не была профессиональной альпинисткой, но и она догадывалась, что пришлось бы строить систему из канатов и сильно рисковать. Ради чего все это? Только ради очередного тупика? Ловушки для участников? Нет, слишком все незаметно, неочевидно. Без Арсения она бы даже не заметила этот рисунок. Сердце Мидаса. — Там, — прошептала она, — высокая вероятность, точнее, если учитывать, что ожерелье унес Тимур, и не отсюда, а из верхнего зала, там должна быть подделка, которую подложила Инна, или вообще ничего, но и эту подделку Алиса хотела получить не из-за стоимости, просто это было... главным условием проекта. Тронов ведь сказал, что приз достанется тому, кто принесет сердце Медаса. Он не уточнял, настоящее или копию. Вода в озере была не просто холодной, ледяной, как это часто бывает с горными водоемами. Да и о подводном течении Алиса не забывала, но она должна была рискнуть». Считалось, что с этим испытанием справятся игроки, выбранные корпорацией. «Так что она, хуже, что ли?» Она торопливо разделась. Устраивать тут стриптиз ей не хотелось, но сухая одежда после такого заплыва была нужнее, чем показательная скромность, тем более, что Арсений на нее и не смотрел. Его взгляд по-прежнему был прикован к птице». Алиса поймала себя на мысли, что заметить этот рисунок можно было только под определенным углом. Скорее всего, в схеме Инны на него была другая наводка. Вряд ли тайник с сокровищами был доверен воле случая, но Инна ведь планировала работать с обычными людьми, а Арсения к ним не отнесешь. Холод был настолько пронзительным, что Алиса едва не развернулась после первого шага. «Как будто в жидкий азот вступаешь!» Ощущение точно такое. И мышцы сводят почти до судорог. Однако упрямство не дало спасать. Она ведь пока ни на что не повлияла. С тех пор, как она пришла в пещеру, только ее и спасают. Сначала Север, теперь вот Арсений. Алиса хотела доказать в первую очередь самой себе, что еще не стало зависеть от других. У нее на многое остались силы. Плыть в этом озере нужно было строго у поверхности. Там была вода не такой холодной, а если опустить ногу ниже, сразу чувствовалось закручивающее движение течения. Оказавшись ровно под рисунком, Алиса первый раз нырнула, Погружаться в этот жидкий лед было тяжело, практически больно. Мороз сдавливал виски, однако ее усилия были не напрасны. Луч фонарика показал, что как раз на этом участке дна есть каменный выступ, на котором тонкими металлическими цепочками закреплялся небольшой ящик. Достать его было несложно, а вот плыть с ним к берегу Почти нереально. Только Алиса не могла пожалеть себя и сдаться. В этот момент она и подумала, что Инна должно быть обеспечила бы участников лодкой. Но это было уже неважно. Когда Алиса, наконец, выбралась из воды, ее колотило от холода. Она бесцеремонно бросила ящик на пол и кинулась к своей одежде. Она сейчас порадовалась, что у нее была возможность вытереться. Когда она снова была одета, стало проще. Алиса не сомневалась, что простудится, но сейчас это было меньшей из ее проблем. Арсений ящик не тронул, оставляя за ней право первой взглянуть на заветный трофей. Внутри оказался непромокаемый пластиковый чехол, в котором на бархатной подушечке и лежало ожерелье. Алиса обычно не восхищалась украшениями, особенно такими массивными, но это было действительно прекрасно. Его крупные детали были выполнены с таким изяществом, что об олеповатости и речи не шло. Кристаллы мерцали неослепительно ярко, а со спокойным благородством. Кто бы ни делал эту подделку, он постарался на славу. Алиса ничего красивее еще не видела. Но это точно муляж. Тимур нашел ожерелье слишком быстро и четко, без всякой карты. Значит, у него была наводка. Поэтому он и хотел убить Сандру. Она знала об этом всё. «Классная штука!» Алиса осторожно провела пальцами по золотым листьям. «Жалко, что всего лишь копия. Подделка под камушки». «Настоящее!» — невозмутимо возразил Арсений. «Да ну! Не может быть! Ты просто всего не знаешь. Не хочу знать. Вижу, что настоящее». «А где тогда подделка?» не поверила Алиса. «Не знаю, не хочу искать. Я не знаю, как с этим справиться, но сердце Мидаса у тебя в руках».